Глава 3 Старший политрук Голиков. После разгрома батальона старший политрук с пятью бойцами сумел скрыться в лесу. Благо, лес был сразу за линией обороны батальона, и он не получил ранений. Вот только бойцы исчезли той же ночью, и пришлось Голикову дальше двигаться в одиночку. У остатков разбитой автоколонны ему посчастливилось найти буханку хлеба и пару банок тушенки, чего ему хватило на три дня, а дальше пришлось голодать. На лагерь этого чересчур наглого лейтенанта он вышел по запаху. Когда в животе скрутило от голода, ветерок донес до него божественный запах каши с мясом. Вот ориентируясь на него, он и вышел к лагерю. Правда, на подходе к нему был остановлен охранением. Его мгновенно разоружили, хотя из всего оружия у него оказался один пистолет. Затем поместили под караул на карантин, заявив, что скоро придет командир, он и разберется. Помимо него в карантине было еще несколько красноармейцев, затем привели двух медиков, а после — аж целых семерых пограничников. Разговаривать между собой им не запрещали, вечером покормили, причем хорошо, продуктов не жалели, после чего вывели по пять человек оправиться в специально отрытый ровик. Командир, которым оказался совсем молодой лейтенант, появился на следующий день. Голиков попробовал было наехать на него, так как прекрасно знал, как не любят командиры конфликтовать с политотделом. Но лейтенант не испугался, и пришлось ему соглашаться с его предложением. То, что он не ошибся, Голиков понял очень быстро. Уже одно то, что все бойцы были в новенькой форме и практически все вооружены, говорило за лейтенанта. Был, правда, один момент, который Голикову сначала не понравился. Это наличие у бойцов неуставного оружия и снаряжения. Практически каждый боец имел на поясе трофейный штык-нож в ножнах, т р о ф е й н ы е же фляжку и котелок, а кроме того, немецкие наплечные ремни. Это было совсем не по уставу, но позже он на собственном опыте оценил их пользу. Буквально уже на следующий день Командиру вел почти в полном составе свой батальон на операцию по добыче оружия. Уже в 7 утра следующего дня я повел почти весь батальон к ближайшему месту сбора нашего вооружения, а пройти надо было порядка 18 километров. С одной стороны, это достаточно далеко от нас, по крайней мере, когда ты передвигаешься на своих двоих, а с другой стороны, достаточно близко к нашему временному лагерю. Если в его окрестностях регулярно начнут твориться всяческие безобразия, то немцы станут искать их источник, и зуб даю, но вычислят они нас достаточно быстро. Как говорил один киногерой, бить буду сильно, но аккуратно, а потому во всем нужна мера. Была у меня одна мысль, как увести возможную погоню в сторону, но сначала надо проинспектировать пункт сбора трофейного вооружения. К месту назначения мы вышли во второй половине дня. Да я и не спешил. Куда? По дороге сделали двухчасовой привал, спокойно пообедали, отдохнули, так что и не особо сильно устали в итоге. Выдвинувшись с разведчиками вперед, в бинокль больше часа наблюдал за немцами. В качестве временного склада они использовали колхозную МТС, машинно-тракторную станцию. Правда, самой техники там не было, но несколько больших сараев посреди поля за оградой присутствовало. Судя по всему, там было порядка трех десятков немцев из десяток наших пленных, которые и выполняли все работы по погрузке-разгрузке и, судя по всему, и ремонту оружия. От МТС шли столбы, и, похоже, там кроме электрических проводов еще шел и телефонный кабель, который мы перерезали, когда наступила ночь. Часовых было двое. Один у ворот и один у казармы, в которую превратили здание управления. Хорошо еще, что от управления не было видно ворот. Вот потому сначала пограничники сняли первого часового у ворот и потом второго у здания управления, после чего разведвзвод тихо просочился внутрь. Работали ребята ножами, и спустя пять минут живых немцев на территории МТС не осталось. Наших пленных мы нашли в одном из сараев, где оказалась крепкая кладовка, куда их и запирали на ночь, давая с собой ведро для отходов. Пленные были из дивизионной мастерской по ремонту вооружения. и захватили всех вместе, правда, документов их тут не оказалось, а мы все в конторе тщательно обыскали. Но для них это и не так страшно. Они с радостью к нам присоединились, сами попросились, а затем стали все показывать. где что лежит и в каком это состоянии. На МТС стояли два пятитонных грузовика, и в них мы сразу стали грузить оружие и боеприпасы. Погрузили за полчаса, так как людей хватало. Пометив на карте место в пяти километрах отсюда, я отправил туда оба грузовика с десятком бойцов, и спустя полтора часа грузовики вернулись пустые. За ночь они сделали еще четыре рейса, вывезя пару тысяч винтовок, под сотню пулеметов и почти все патроны. Утром, забрав все, что могли унести на себе, и снова загрузив грузовики под завязку, мы ушли. Поджигать остатки не стали. Не хотелось раньше времени привлекать к себе внимание. В лесу, на месте съезда грузовиков с лесной дороги, очень тщательно замели все следы. Даже посадили пару кустов в проходе, куда и съезжали машины. Разумеется, выкопав эти кусты далеко в стороне, после чего полили их и засыпали свежую землю листвой. Теперь никто не мог сказать, что тут проезжали машины. Через пару часов на отдых и обед бойцы освободили грузовики, после чего я велел загрузить в них три десятка максимов и побольше патронов. Примерно в полутора десятков километров от этого места проходила железная дорога, и туда вела через лес узкая полузаросшая дорога, Вот по ней мы и отправились. Правда, не все. С собой я взял только одну роту, так как больше людей мне не требовалось. На место прибыли к вечеру. Оставив грузовики и навьючившись, как и шаки, мы двинулись вдоль железки и отошли на несколько километров в сторону. Наконец, сгрузив все, облегченно выдохнули, после чего я приказал на расстоянии в сотню метров разместить все три десятка пулеметов, Поставив рядом ящики с пулеметными лентами, а их, слава богу, хватало, мы стали ждать. Еще в лагере я о гонял всех бойцов не только с СВТ, но и с пулеметами, Максимами и Дегтярями, чтобы каждый боец их знал и мог при необходимости стрелять из них. Пускай из них все равно не получится опытных пулеметчиков, но, по крайней мере, они смогут из них стрелять и перезарядить. Пришлось пропустить пару эшелонов к фронту, и один в тыл, пока не показалось то, что мне было нужно. Это был эшелон с пехотой. Первыми шли два пассажирских вагона для офицеров, а затем теплушки, в открытых дверях которых виднелись немецкие солдаты. Огонь мы открыли, как только показался первый вагон. Пулеметы били непрерывно в быстро проносящиеся вагоны, мгновенно превращая их в решето. Среди патронов были и зажигательные. а потому вагоны стали быстро разгораться, сухое дерево их стенах вспыхивало на раз, тем более, что этому способствовал ветер, и скоро вдаль уносился пылающий эшелон с расстрелянными вагонами. Машинисты, пользуясь тем, что по их паровозу не стреляли и сам паровоз не поврежден, постарались побыстрее выйти из зоны обстрела. Лишь отъехав с пару километров, они притормозили и только для того, чтобы отцепить от паровоза пылающие вагоны, после чего рванули дальше. Те, кто уцелел при обстреле, сгорели в вагонах. Лишь небольшая часть немцев смогла спастись, причем из раненых не выжил никто, они просто не смогли покинуть горящие вагоны и сгинули в огне. Мои бойцы с радостью смотрели на уносящийся п р о ч ь эшелон, который начинал активно разгораться. Вот уж они отвели душу, когда всаживали в проносящиеся мимо них вагоны пулеметные очереди. Идти обратно было чуть легче, так как мы расстреляли почти все патроны. Вернувшись к грузовикам, сгрузили в их кузова Максимы и с чувством выполненного долга двинулись назад. К основному батальону вышли только под утро, после чего я велел сделать небольшой привал. Через четыре часа, позавтракав, нагрузили грузовики. в первую очередь винтовками и патронами с четырьмя десятками ручников двинулись в обратный путь разумеется перед этим тщательно замаскировав оставшиеся вооружения и боеприпасы тащить все с собой я не хотел там ведь у меня тоже временный лагерь сколько там пробудем не знаю а перетаскивать постоянно с места на место тонны груза желания нет с собой я взял все те же свт благо что на сборном пункте Их оказалось под тысячу. Всего забрали с собой половину винтовок, пять сотен. Это в расчёте на возможное пополнение. Двигались осторожно, по малонаезженным лесным дорогам, чтобы не оставлять явных следов. В лагерь вернулись на следующий день. Грузовики спрятали на подходе, а груз в два приёма перенесли на себе. Теперь у нас было достаточно оружия. В лагере даже образовался большой запас. и теперь нужно снова пополнять личный состав. Кстати, с СВТ в комплекте шёл и штык-нож в ножнах. Вот я и велел всем своим бойцам поменять у себя на поясе немецкие штык-ножи на наши от СВТ. Но и немецкие оставил бойцам. Они их себе в сидоры спрятали. Тут, как говорится, своё карман не тянет. Покинули лагерь на следующий день. И снова практически полным составом. оставив только охрану и хозобслугу. Снова двинулись далеко в сторону от лагеря, пробирались весь день по лесам и к вечеру пришли. Ночевали в паре километров от дороги, а затем, выделив прикрытие из бойцов с четырьмя максимами на каждую сторону дороги, засели в засаде. До полудня ничего не попалось, только проходили мимо немецкие колонны в сторону фронта. И вот уже после полудня появилась большая колонна наших военнопленных. Дождавшись, пока она поравнялась с нами, открыли огонь. Пулемётами работали только в голове и хвосте колонны. В этот раз безраненных со стороны пленных не обошлось. Они, как только мы открыли огонь, бросились на конвоиров с противоположной от нас стороны. В этот момент послышалась стрельба от одного из заслонов, Немецкая пехотная колонна как раз двигалась навстречу пленным, в сторону фронта. Вот именно ее и встретил мой заслон. Четыре станковых пулемета буквально скосили голову немецкой колонны, но немцы не растерялись и уже вовсю вели ответный огонь. Приказав всем двигаться за мной, рванул в лес, правда, оставив небольшой заслон уже с восемью ручными пулеметами. А в это время начал отход и заслон с максимами. Немцы, увидев, что заслон отходит, рванули за ним и напоролись на огонь ручных пулеметов в упор, который основательно прорядил самых нетерпеливых. Увидев, что наглые русские отходят в лес, немцы притормозили, не только опасаясь снова попасть под пулеметный огонь, но и не желая снова попасть в засаду. Если вначале их обстреляли четыре станковых пулемета, то чуть позже... К ним присоединились шесть ручных пулеметов. И что будет дальше? А судя по следам, тут еще и колонну русских пленных освободили. Сколько еще тут русских, неизвестно. Вот и пришлось немцам прекратить преследование. Когда со стороны заслона открыли огонь, то я рванул в лес, разумеется, прихватив и пленных, а их было больше полутысячи, на первый взгляд. Пока мы бежали через лес, Пара сотен пленных отделились от нас и рванули в сторону. Препятствовать им я не стал. Баба с возу кобыли легче. Доверия к ним у меня уже не было. А зачем мне бойцы, к которым у меня не будет доверия? Так что они сами решили свою судьбу. Когда мы убедились, что немцы нас больше не преследуют, то с бега перешли на шаг, а скоро и вовсе остановились. Как раз появилась большая поляна, на которой я всех и собрал. Тут нас догнал и заслон, бойцы которого очень запыхались. Все же тащить на себе станковые пулеметы очень тяжело. Построив с одной стороны своих бойцов, а с другой освобожденных пленных, я представился им и предложил всем желающим присоединиться к нам. Среди освобожденных оказались целый полковник и несколько майоров, это не считая десятка капитанов, Все они категорически не захотели идти под команду простого лейтенанта, а перехватить у меня командование не могли, ибо прекрасно понимали, что они для меня никто. В итоге со мной ушли всего пара сотен пленных, правда, среди них было с десяток лейтенантов, а остальные повелись на полкана. Что ж, как говорится, вольному воля, они сами выбрали свою судьбу. На всех у них было с пару десятков немецких винтовок, которые они успели забрать у мёртвых конвоиров. А раз решили идти сами, то и я снял с е б я ответственность за них. Приказав тем, кто решил ко мне присоединиться, строиться, я со своими бойцами двинулся прочь. Через час, когда нам по пути попался небольшой ручеёк, сделали привал. Я уже знал, что пленных мучает жажда, п о и т их немцы не собирались, а погода жаркая, на небе не облачко, и солнце вовсю жарит. Все с облегчением повалились на землю. Это мои бойцы, а пленные рванули к ручью. Немного подождав, приказал выдать освобожденным еду, по полбанки тушенки и галеты. На отдых дал два часа. За это время все спокойно поели и отдохнули, после чего, слегка набравшись сил, двинулись дальше. Я велел путать следы. Пришлось немного поплутать, зато теперь было непонятно, откуда мы пришли и куда ушли. Ближе к вечеру снова принялся за перепись новичков и просидел до полуночи. Умотался, да, зато, считай, полностью укомплектовал все роты, и теперь у меня был полноценный батальон. Всех, кто мог управлять транспортом, вывел в отдельную автороту. Набралось четыре с половиной десятка водителей. И поскольку я делал этот рейд с прицелом на пункт сбора нашей техники, то туда и направились. Пришли мы туда только через день. и остановившись в паре километров от него, я с разведкой выдвинулся вперёд, изучить объект. Это тоже оказалась колхозная МТС, расположенная в поле. Из бронетехники там были только несколько бронеавтомобилей, а так в основном грузовики. Дождавшись ночи, снова отправил разведку. Она, быстро сняв часовых, вырезала тыловиков и освободила два десятка наших пленных, которые занимались ремонтом автотехники. Тут и мои водители подошли. Вот они вместе с только что освобожденными и занялись подготовкой транспорта. Старшим среди ремонтников оказался военный инженер третьего ранга, что соответствовало армейскому капитану. Он с самого начала не стал лезть в бутылку и пытаться перехватить у меня командование, пользуясь разницей в наших званиях. Он просто попросился ко мне в отряд зампотехом. А я что? Я хорошему человеку не откажу. Вот и стал Петр Сергеевич, которому уже, кстати, было под 40 лет, моим зампотехом. Он сразу вместе с водителями пошел вдоль ряда машин, показывая, какие из них исправны и рекомендуя те, что были в лучшем техническом состоянии. Я приказал по возможности брать Захары, как более вместительные, или г а з а а если будут. Целый час выбирали машины. Кстати, и ремонтники все оказались с правами, то есть умели управлять грузовиками. И в результате получилось шесть десятков водителей. В итоге взяли три с половиной десятка грузовиков, из которых почти два десятка оказались трехосными, 11 т е х самых г а з а а и 9 ЗИС-6, а кроме них полтора десятка ЗИС-5. Это были обычные грузовики. А кроме них забрали штабной автобус и две автоцистерны с топливом на базе все того же ЗИС-6. Еще тут оказались шесть наших полевых кухонь, чему я несказанно обрадовался. У немцев они, и в принципе, тоже есть, вот только рассчитаны на транспортировку лошадьми. И их не прицепить грузовикам. А наши как раз рассчитаны на буксировку автотранспортом. Кстати, немцы тоже это оценили, так что даже странно, что тут были эти кухни. По идее, фрицы уже должны были их прихватизировать. Готовят на них не хуже, чем на немецких, зато можно грузовиками транспортировать. Не обошел я своим вниманием и бронемашины. Мы забрали четыре пулеметных БА-20 и шесть пушечных БА-10. Конечно, пулеметные БА-20 еще те уродцы, гробы на колесиках. н у что вы хотите от этого времени? Хотя буквально пару лет спустя сделают БА-64, уже вполне приличный бронеавтомобиль с рациональными углами наклона брони. Нет, чтобы начать выпускать их уже сейчас. Хорошо, хоть БА-10 относительно неплохая машина, хотя тоже со своими недостатками. А главное — это правильно ее применять, а не пускать в атаку вместо танков, чем грешили почти все командиры. БА-64 стали производить с апреля 1942 года, и их выпуск продолжался до начала 1946 года. Всего было произведено 9 7 0 бронемашин. «Своя бронетехника мне нужна, так как хочу создать, как сейчас говорят, механизированный батальон. Жаль, что у нас сейчас нет нормальных бронетранспортеров». Мне бы в самый раз пригодились наши старые БТР-40 и БТР-152. Но чего нет, того нет. До них еще лет пять, не меньше. Так что придется юзать немецкие ганамаги. Благо, что достать их будет не проблема. Это местные фиг додумаются, как их отжать у ганцев, в достаточно больших количествах. А у меня на этот счет идеи есть. И я их отожму, зуб даю. Мне они нужней». а гансы себе еще наклепают, не обеднеют. Я ходил меж стоящих машин, пока не увидел ее. Это была вездеходная я м к имеется в виду ГАЗ-6173, полноприводный седан, производившийся с 1941 года небольшими партиями. В основном использовался в качестве штабного автомобиля для высшего командного состава РККА. Что касается бронетранспортеров БТР-40 и БТР-152, то БТР-40 был разработан на Горьковском автозаводе в 1947-1949 годах на базе американского МЗ «Скаут», а БТР-152 — в 1947 году, но на автомобильном заводе имени Сталина на базе грузовика ЗИС-151. Сейчас это завод имени Лихачёва. Зил. Причем в камуфляжной раскраске. На таких у нас только большое армейское начальство раскатывало. А теперь я буду. Правда, боюсь, что когда мы к своим выйдем, у меня ее самым наглым образом отожмет начальство. Надо будет, пожалуй, пару люксовых тарантаек у фрицев тиснуть для начальства, типа хорьха. Тогда, глядишь, закроют глаза на мою красавицу. За руль этой полноприводной «М» э к и я сел сам. Фиг кому ее отдам. Хотя, пожалуй, водителя все же надо будет взять на нее. Кстати, среди ЗИС-5 оказалось четыре санитарных машины. Правда, там был лишь тент с красными крестами в белом круге, и все. Надо будет м а т р а ц е в туда набросать, благо на складе они имелись. Вот и приберем их для раненых, а то амортизации в грузовике никакой. И дороги, не гладкий асфальт, а колдоебистые грунтовки. Тут и здоровому будет тяжело ехать в кузове лёжа. А что говорить про раненых? В принципе, уже сейчас все бойцы могли поместиться в машинах. Так что, пожалуй, навестим тот первый склад и двинемся дальше. Батальон собран, теперь и колёса я добыл. Осталось только броню для полного комплекта и, пожалуй, артиллерию. Пара артиллерийских дивизионов и один миномётный мне не помешают. Правда, надо ещё водил подбирать. А то мне на все не хватит. Ведь для артиллерии и минометов тоже необходимы машины. Эдак мне надо как минимум полторы сотни шоферов, если учесть грузовики, бронемашины и бронетранспортеры. А ведь для артиллерии тоже грузовики нужны. Короче, геморроя будет еще много. Решено. Ищу водил, затем отжимаю у фрицев их гробы на гусеницах для пехоты, а грузовики исключительно для пушкарей, из класских хомяков для их ништяков. Рано утром двинулись дальше. Теперь, правда, было сложнее, ведь раньше мы могли спокойно через лес идти, где захотели, там и пошли, а теперь придется дорогами. К полудню при пересечении с другой дорогой встретили фельджандармов на двух мотоциклах, причем один даже оказался с рацией, что меня очень обрадовало. Шестеро разведчиков переоделись в немецкую форму, Благо, я захватил небольшой запас, ведь немцев в кроватях резали, так что их форма цела была. Вот разведчики сразу себе и подобрали, по комплекции. Я пустил эти два мотоцикла передовым дозором, но перед этим настроили рацию. Четверо из шести пушечных бронеавтомобилей оказались с рациями. Вот мы и установили связь. Кстати, при этом произошел курьез. Когда бойцы разведзвода переодевались в немецкую форму, ко мне подошел один из бойцов. Внешне это был истинный ариец, белокурая бестия. «Товарищ командир, разрешите мне в дозоре быть. Я прекрасно знаю немецкий язык». «Вы кто, товарищ боец?» «Рядовой Виттенберг». «Немец». «Да это так важно, товарищ лейтенант». «Важно». Услышав это, боец вздрогнул. «Значит, немецкий язык для тебя родной?» «Да, товарищ лейтенант». «Сам откуда?» «С Поволжья». «Как в плен попал?» «В землянке засыпало. Прямое попадание. К счастью, кроме контузии, ничего». «Еще бойцы из твоей части есть?» «Да, вместе со мной почти два десятка человек в плен попали». «Где они?» «Вперед вышли с десяток бойцов». «Это действительно ваш сослуживец?» «Да, товарищ лейтенант!» Все это подтвердили, и я, подумав недолго, дал добро. Боец тут же переоделся в форму фельдфебеля, которая ему идеально подошла. Один из разведчиков вернулся назад, а ко мне подошел политрук. «Товарищ лейтенант, вы ему верите? Все же это немец?» «Трофим Петрович, то, что он по национальности немец, еще не означает, что он предатель». Тут чистокровные русаки идут служить противнику. Знаете, еще со времен Петра I на Русь приходили немцы и потом поколениями верно ей служили. В русской императорской армии было много офицеров из немцев, причем многие из них имели родню в Германии. Но тем не менее они честно воевали во время империалистической войны за Россию. Вот для них это была гражданская война. так как они вполне могли встретиться в бою со своими родственниками, кто жил в Германии. А боец Виттенберг попал в плен вместе со своими товарищами и наравне с ними терпел все прелести немецкого обхождения с нашими пленными. Если бы он захотел предать, то ему стоило только сказать, что он немец, и все. Раз его взяли не с оружием в руках, то как своего соплеменника вполне могли освободить. Но, скорее всего, его забрала бы немецкая разведка. Русский немец, прекрасно говорящий на русском и знающий нашу армию и жизнь, для них находка. Нет, он не предатель. И для него Германия такой же враг, как и для нас. Так что он не предаст. Политрук у ш ё л но было видно, что полностью я его не убедил. Что ж, жизнь все расставит по своим местам. И долго ждать этого нам не придется. Вскоре нам надо было пересечь шоссе, но по нему непрерывным потоком шли немцы. Вот и пришлось встать, переждать, пока можно будет пересечь дорогу. Прождали почти до самого вечера. А что делать? Наконец разведка дала отмашку, что дорога свободна. И мы рванули. Успели. Уже хотели уходить, когда снова появилась колонна наших военнопленных. Светить перед ними технику я не хотел, а потому она двинулась вперед, а на месте остался один взвод. Если немцы потом и будут пленных допрашивать, то они, кроме взвода пехоты, никого не видели. В этот раз одно отделение успело перебежать дорогу и залечь с той стороны, так что, когда появилась колонна наших пленных, и мы открыли огонь по конвоирам, то грохнули немцев всех. Не давая пленным разбежаться, я вышел к ним. «Товарищи бойцы, я не могу взять всех вас с собой, но мне очень нужны водители и танкисты, а кроме них артиллеристы и минометчики. Остальным посоветую пробираться к нашим лесам. Вы можете забрать себе оружие конвоиров, если будете действовать осторожно и с умом, то быстро достанете себе еще оружие и продовольствие. Делайте засады на второстепенных дорогах на небольшие подразделения немцев». и сможете добыть себе оружие, а также продовольствие. А теперь водители, танкисты, артиллеристы и минометчики. Три шага вперед. Всего было около четырех сотен пленных. Из их рядов вышли около семи десятков человек. Их я и забрал с собой. Быстро нагнав колонну, а она, отъехав на пару километров, встала, дожидаясь нас, загрузили новых бойцов и двинулись дальше. К обеду следующего дня мы приехали к нашему первому складу. За это время разжились еще тремя десятками немецких грузовиков и десятком мотоциклов. Это мы по дороге прижучили небольшие группы противника, а то, понимаешь ли, совсем страх потеряли. Но это мы быстро исправим. Пришлось нам снова ждать полдня, пока смогли пересечь дорогу, но все же доехали. Немцев было с пару десятков тыловиков, И их мгновенно перебили, как на кухне тараканов тапком. Даже раненых не оставили. Всем новеньким бойцам выдали обмундирование, благо его на складе много, разумеется, вместе с обувью и нательным бельем. Даже каски с ш и н е л я м е дали, так что внешне они теперь были настоящими бойцами Красной Армии. Свободные машины загрузили продовольствием, и, развернувшись, мы уехали. Я еще не с о ш ё л с ума так п о л и т ь с я двигаясь от этого склада прямиком к своему лагерю. Пришлось сделать крюк, зато внешне это выглядело как н а л ё т русских солдат, что грабанули свой склад и ушли, вернее, уехали. К себе прибыли только к вечеру следующего дня, зато и проследить нас практически невозможно. Я еще раз на следующий день перетасовал бойцов в ротах, а было нас уже больше семи сотен человек. Правда, с учетом артиллерии и минометов, общее количество подойдет к тысяче человек, но это не страшно. Главное, что в итоге батальон получился очень кусачий. В принципе, тут меня уже ничего не держало. Недостающих бойцов доберу в рейде, а оставаться здесь я не собирался. Хотя, конечно, немного жаль оставлять уже обустроенный лагерь. Теперь у нас на очереди были артиллерия и немецкие бронетранспортеры. Но это не заржавеет. Достанем. Думаю, максимум в течение недели все будет. Так тут еще никто не воюет. Вот и будет немцам громадная ложка дегтя в их бочке меда.